Глава 30. Мы встали до рассвета, приштось будить слуг, чтобы те подготовили лошадей и припасы в дорогу. Утро выдалось пасмурным и холодным. Серое небо, мелкая морось, налетающий промёрзлый ветер. Благоняя не Олимпия в дурные приметы не верили. А вот слуги причитали, что в такую погоду выходить на дорогу дурной знак. Хотя бы по завтракать и сира, причитал мужчина, может, и распогодится позже. Но Волчица отмахнулась от назойливого слуги. Нам предстоял долгий путь, и чем больше времени мы проведём в седле, тем лучше. Но даже так Только на достижение границы государства уйдет от пары недель до пары месяцев. Зависит от того, куда мы поедем и каким маршрутом. К счастью, современная война все еще не была войной фронтов, а значит никаких проблем с перемещением быть не должно, если не приближаться к действующим армиям. Где именно они находятся неизвестно, свода к нам никто не предоставлял. А как узнавать такую информацию в современных реалиях, и я признаться не знал. Слухи в каком-нибудь большом селе узнать вот и всё доступное нам. Гарантированной относительной защиты от встречи с солдатами было перемещение по мелким дорогам. Войска штука большая идёт по дороге долго, да ещё и не по каждой по узкой лесной тропе может разве что какой патрульный разъезд проехать. а таким не до установления личности каждого встречного слуга привёл коня большого, сильного, чёрного, таких коряцы называли вороной масти, и я испытал некоторое сомнение в своей способности справиться с такой зверюгой, но хороших коняшек было всего две штуки, и второй боевой жеребец, кроме масти, мало чем отличался от первого. На нём Олимпия запрыгнула легко и привычно, устроившись в седле и вопросительно посмотрев на меня. "И если он выбросит меня из седла, обещай не смеяться", потребовал я. Она улыбнулась той самой улыбкой. "Обещаю". Я подошёл к коню, заводившему ушами, будто чувствуя неуверенность наездника, поставил ногу в стёмя, подтянулся и закинул себя в седло. Лошадка, кажется, даже не заметила моего веса, но тем не менее переступила копытами, будто примеривалась. Секунда, вторая, третья. Вроде нормально. Корыца коня больше волновал моросящий дождь и порывы ветра, чем неопытный наездник на спине. Была только корыца грозным. "Продолжай улыбаться", сообщила мне волчица. Она на самом деле смиренной и спокойной. И я нахмурился. а сказать сразу улыбка девушки стала шире "но ты так смешно боялся" в этой шутке было скрыто нечто большее вроде как больших реально опасных оборотней я не боюсь а какую-то смирную лошадку пожалуйста её это очень забавляло обижаться не стал если это подняло её настроение я не против пусть посмеётся готово Оли облачилась в дорожную одежду: костюм и плащ. Символика грохиров пока скрывалась под плащом и ничего вызывающего в одежде. Эпатировали публику оборот не только в стенах родного города, где все уже привычны. Мне достался примерно такой же серый костюм без символики. Если что, я буду представляться её слугой. Да, кивнула волчица. Сегодня утром после пробуждения она сказала мне, что счастлива, что покидать семью немного грустно, но не более того, потому что со мной ей всё равно будет лучше, чем без меня, а со остальным мы разберёмся. Всё это даже мне придало определённой уверенности забыть всё, всё оставить позади, чертовски привлекательно звучит. Тогда в путь. Олимпия тронула своего коня и поехала первой. Я, как полагается слуге, пристроился следом, двигаясь сбоку и чуть позади. Большую часть времени мы ехали именно так, стремясь держаться подальше от широких трактов, лишь изредка, когда дорога становилась узкой, нам приходилось ехать друг за другом. Так в пути прошёл весь день. На ночь снова остановились в лесу. Не для меня в прошлой жизни, но чавшавшего под открытым небом сотни раз, не для Олимпии, что не раз ходила на охоту одна вообще без всего по её рассказам, это не было проблемой. К тому же, хоть здесь и идёт война, но это всё же не в средневековье, а значит, никаких бандитов на дорогах и дезертиров, хаоса, разрухи и прочих прелестей. Нет, понятно, что во время большой войны те же дезертиры появятся и разруха будет, оставляемая по большей части именно войсками, но не в конфликте вроде текущего. Пропаганда не называет всех врагов ищейками ада, никакого расчеловечивания противника, только внутренние разборки и грабить население. Никто не будет. Это же всё кому-то принадлежит. А война скоро закончится и придётся отвечать перед хозяевами за чем эти проблемы. Так что войска будут с радостью резаться друг с другом, но не более. Мы разожгли костёр, перекусили и поболтали немного, заснули, прижавшись друг к другу. В таком темпе прошла ещё неделя. Мы не заходили в деревни, не собирали слухи, вообще старались как можно реже пересекаться с людьми. И в целом у нас это неплохо получилось до определённого момента, пока мы не вышли из земель, которые Олимпия хоть как-то знала. Дальше приходилось двигаться по картам, а это не всегда надёжно. Лесные тропы заросли, а то и появлялись новые. В любом случае до границы оставалось ещё неделя, и с каждым днём мы всё сильнее верили, что сможем спокойно уйти. У меня больше облегчение вызывало молчание синего. В очередную ночь мы, как обычно, устроились на привал, даже костёр разводить не стали, ночь была звёздной и светлой, да к тому же тёплой, но не успели уснуть, как над лесом пронёсся громкий выкрик какой-то твари. Уля поднялась, не выскочила, а именно устало всматриваясь в ночное небо. «Что это было?» – тихо спросил я. «Не уверена, но похоже на грифона. Очень редкие создания. Когда-то их было больше, намного больше, до того, как их начали использовать в качестве ездовых зверей во время темных времен. В войнах погибла большая часть популяции. В Эстрии вроде как был загон, где жили аж восемь взрослых грифонов плюс выводок мелких. И хочу заметить, большинство жителей даже Верхнего города ни разу их в глаза не видели. То есть это точно были всадники. Ведь, естественно, и среди грифонов исты и водились, то только в горах. Оставалось понять, имеют эти всадники к нам какое-нибудь отношение или нет. Раздался повторный клёк, от ближе и отчетливее, и ему тут же вторил второй, немного иной. грифонов было больше одного. Над нами пронеслась тень, затем другая, третья. Сильно сомневаюсь, что это случайные путники обратились внимание на таких же случайных путников. Таких совпадений не бывает. Ещё один клёкот, а затем к нам, пробивая тяжёлыми крыльями мелкие ветви прямо на лесную дорогу. Начали спускаться эти создания. Тяжелые крылья метров шести или даже восьми в размахе поднимали ветер, что едва не сбивал с ног, и ломали ветви деревьев, расчищая себе место. Голова птичья, но в то же время хищная, угрожающая, мощное тело, четыре кошачьи лапы, хотя скорее тигриные, учитывая размер. Голова птичья, но в то же время хищная, угрожающая, Грязно-рыжая окраска и сразу три всадника на спине. Второй такой же разве что тёмного окраса спустился на дорогу с другой стороны. С первого грифона спрыгивают двое, очень мягко спрыгивают с полутораметровой высоты спины. Тёмные костюмы, закрытые лица и непонятные артефакты в руках. Еще двое таких же ребят спрыгивают со второго грифона. Ко мне жмется Олимпия, ожидая моих действий – биться или сдаться. Понятно, что за нами. И в этот раз какие-то серьезные ребята. Как минимум, очень серьезно экипированные. В костюмах людей в черном я вижу отдаленно знакомые артефакты. Да, понятно. один на один, мне бы хватило дури пробить или продавить такую защиту, но не четыре сразу. Чуть позади первого существа приземляется третье. С него спрыгивает ещё один в чёрном и мужчина в дорогом походном костюме. Он выходит вперёд, со спокойным безразличием окидывает нас с волчицей взглядом и приказывает: "Сдавайтесь!" И ещё раз, посмотрев на Олимпию, всё же решил уточнить. Менакур Акатта, властью Верховного совета Эстра вы арестованы и будете возвращены в Эстер. Советую вам не пытаться оказывать сопротивление. Моих сил более чем достаточно для вашего задержания. Я ещё раз окинул столь почётный отряд преследователей. туе, пусть даже мы сможем им противопоставить. Осатный щит взламывают как пить дать, взламывают, причём предельно быстро. Да, мои трюки заставят их изрядно призадуматься, но не более того. Атаки. Ой, чувствую перспектив мало. Одного, возможно, смогу достать, но точно не всех. Они артефактами увешаны, как новогодняя ёлка игрушками. Короче, бесперспективняк. Недолго наше путешествие длилось, не далеко смогли уйти. "На зависть", отозвался я, скорее из природной вредности, чем всерьёз. Франсуа Бронс, командир стражи Верховного совета Эстера, отозвался мужчина после короткой заминки. "Стража совета? Эсэс, что бы их? Я таких даже не слышал". Но не показатель. Я ещё много о чём не слышал. В любом случае, вздохнул и поднял руки. Я сдаюсь. Ещё заставлю этот самый Верховный совет пожалеть, что занялись моей поимкой. Не знаю как, но заставлю. Сэрсея возвращилась с представления, который официально именовался военным советом. На деле такое наименование было дано с изрядной натяжкой. Это скорее надо было называть собранием штаба или вообще как-то иначе. От старейшин поставленных на совете не требовалось никаких решений, касавшихся военных действий. Нет. Сугубо логистические вопросы снабжения армии и попытка наладить торговлю в обход блокады. Блокады, да. Мятеж проиграл политическую борьбу. Расчёт на оппозицию в столице не оправдался. Принц Конрад подавил сопротивление сразу и без каких-либо сомнений. Местником его никто не называл, но десяток казнённых аристократов заставили остальных призадуматься. А дальше, где подкупом, где угрозами, он вполне успешно окончательно разбил поддержку мятежа. что развязало ему руки, позволив пользоваться всей королевской армией в своих целях. А без поддержки в столице Ян Тау развернули какие-то свои переговоры с наследником. Ян Тау всегда был городом отдельным, жившим по каким-то своим законам. даже в поддержку хартии вольностей они выступили по каким-то своим внутренним соображениям, желая сохранить именно свои узкие привилегии. Так, по крайней мере, говорили дипломатические послы, вернувшиеся с переговоров из Янтау. В лучшем случае они что установят нейтралитет, не вмешиваясь в конфликт между Конрадом и Эстром. Ублюдки из Дирая просто струсили. Когда Конрад отказался подписывать хартию, их представитель со скорбным лицом развёл руками, мол, не получилось. Больше всех визжали о том, как будут до последней капли крови отстаивать свои вольности и первыми же сдались. Так Эстер остался один на один против королевской армии. Одно хорошо. Конрад в сюжет доверял только своим офицерам. И потому те части войска, что формировались из неблагонадёжных городов, были временно расформированы, чтобы не давать соблазн ударить в спину, и даже так войска лоялистов серьёзно превосходили в численности войска Хартии. Хорошо ещё не Сэрсее ломать голову над тактикой и стратегией, у неё хватало и своей головной боли. Побег Катта был ударом. внезапным, настолько внезапным, что в него даже не сразу поверили. Не было никаких предпосылок, ничего. В какой-то момент он просто взял и вышел через ворота. Сэрсия не решилась место Стришной только потому, что её неким было заменить, и отрабатывая своё помилование, приложила все имеющиеся силы, чтобы провести расследование, чтобы понять, Что заставило Щенка бежать из города? Сначала всё это казалось предельно странным. Соня была шокирована и ничего не могла рассказать. Для неё исчезновение Ката было ударом едва ли не большим. Синзи безразлично разводил руками, но также ничего не знал. Однако вопросы об успехах Катак спокойно и скуп о похвалил парня, упомянув что учиться ему оставалось совсем недолго. Основными навыками парень овладел, дальше требовались опыт и тренировки. Серж был удивлён лишь немногим меньше Соника и Олекса из Грахир. Втроём эти парни уже запустили завод, получив государственный контракт. Это должно было ещё крепче держать котов в городе. Попытались найти юстицариев, с которыми он общался, но оба числились погибшими, и юстициарём не спешил делиться подробностями об их смерти. Тогда Сэр Сей нашла девчонку Ойран Сигуры, и она что-то знала, знала, но не собиралась говорить. На прямой вопрос она сказала: "Значит, он сумел уйти", и это не был вопрос. Она констатировала факт. Вот только заставить её говорить было невозможно. После попытки надавить на род Айрана, всё, что удалось узнать, Сигури не удивлена, что Ката попытался уйти, но понятия не имеет, куда тот мог отправиться. Этого они никогда не обсуждали. А потом стало известно, что исчезла и Олимпия Грахир, и Сэрсе, лично присутствовавшая в момент оглашения этой информации. видела лица грахиров, Олекса Сайтифи. Они не удивились. Ката ушел вместе с девушкой-оборотнем. Чего стоило выпросить у совета поисковую команду, состоявшую из стражи и грифонов, сэр Сея не знала. А Кихита упрашивал совет сам, потому что сэр Сея, продолжавшая раскручивать расследование, начала получать все больше информации. И когда всё это постепенно сложилось в единую картину, женщина готова была сама убить и нагло мальчишку, и на все вопросы Акихита отвечала одинаково. Она с самого начала настаивала на постоянном наблюдении за объектом, но глава рода решил иначе, решил, что лояльности парня достаточно, и из-под надзора он никуда не денется. Ката успел натворить и много, не критически, но достаточно. Сотрудничество с какими-то наёмниками и бандитами по поставке им оружия, зачистка среднего города от банд. Там вообще всё было запутанно и странно. Рейды простых патрульных, организованные блеком, Катта с ними как-то взаимодействовал. И всё это с одобрения комендаров юстициариума, а также с курированием через них Но одновременно организовал и какую-то банду с той же целью, но уже лично и без влияния юстициариума, причём сливал банде ту же информацию, которую давал патрульным, да ещё и оружие поставлял. Хотя это дело тоже тёмное и доказать ничего не выходит. Плюс несколько раз лично устраивал какие-то акции в Среднем городе. В общем, жил насыщенной жизнью. И всё потому, что Сэрсые не позволили поставить наблюдение. К счастью, поисковый отряд совет всё же выделил. Проблема нижнего города стояла костью поперёк горла, и кандидатов в искатели лучших, чем катапу, просто не было. Поэтому отправили четвёрку грифонов. Обычно их использовали только для передачи важных сообщений ночью. Когда маскировка полностью скрывала этих исполинов, сейчас же отправили целый отряд, который точно скрутит парня и вернёт его в Эстер. После чего, хочет он этого или нет, он станет искателем. Но, как это всегда бывает, в последний момент всегда может возникнуть непредвиденная проблема. Миссир Сэрсея без стука вошла в кабинет главы Есть доклад о нашем беглеце. После того, как стало ясно, что побег парня в большей степени ошибка Акихира, чем Сарсы, Стрик уже не грозил лишить её всего при любой возможности, и о любой новой информации по мальчишке требовал сообщать ему сразу. "Говори", кивнул он, откладывая какую-то книгу. Бронс нашёл его, то есть их уже почти у самой границы захват прошёл спокойно, парень сдался без боя. Мужчина выдохнул с облегчением. Хорошо, когда они будут в городе, Сэрсэй поворчал. С этим проблема. Группа грифоник всадников лоялистов выследила Бронса с его людьми. Ему пришлось отступить в наш форт Ржавый пик. Неудачно. Форт отрезан войсками лоялистов. С большой вероятностью Ржавый пик будет взят в осаду. Старик вздохнул, откинувшись на спинку кресла. Значит, узнали, Сэр Сей удивилась. Что узнали? Ржавый пик, довольно старый, но добротный форт, начал объяснять Акихика, использовался нами как тренировочная база, когда молодых рыцарей надо было учить жизни в войсках. Глава Рода снова нагнулся вперед и, подумав о чем-то, продолжил. «Ты помнишь, что наш пострел уже столкнулся с ночной стражей?» Серсея напряглась. «Да, помню. Он, естественно, не был целью. Его, полагаю, хотел или сделать исполнителем, но это не важно. Главное, что цель ночной стражи была установлена. Старшие наследники». Серсея поморщилась. «Я не знаю, что это было. Неприятно, но ожидаемо. Ты правильно поняла. Конрад хотел запугать нас, надавить, заставить сдаться под страхом смерти наших наследников. Я сомневаюсь в их способности такое провернуть, выразила одарённая своё отношение. Когда-то ночная стража пугала, вызывала уважение, подавляла, сейчас разве что не была посмешищем. Ты не одна такая, подтвердил Акихика, но это вовсе не значит, что им не может повести. Поэтому был разработан план: наследников рода основателей и некоторых других семей тайно разбросали по нашим фортам и крепостям, спрятали, а в городе оставили двойников, чтобы ловить на них этих ночников. Двух даже поймали. Остальное Сэрсея поняла сама. Форт Ржавый Пик. Кто в нём? Глава рода вздохнул. Да, Сэрсея, Чарльз и Афина сейчас там, а ещё Итиль, наследник Харонов и Оба наследниками Накура. Уверен, что лоялисты знают. Встрив уже наспросила Сэрсея. А зачем им ещё этот форт? ответила Кихика. Теперь они никого оттуда не выпустят. Один хорошо защищённый форт с гарнизоном в 3 сотни штыков против целой армии. Наши войска не смогут их достаточно быстро деблокировать. Просто не успеют. Ты веришь в богов Серсея? Одарённая вздрогнула. В голосе главы рода звучала обречённость и прежде чем женщина смогла ответить, Он закончил. Если веришь, то начинай им молиться. Спасти их теперь может только чудо. Конец книги. Читал Александр Чайцын, ноябрь 2022 года.